Записная книжка умирающего. Какими странными кажутся мне эти слова на титульном листе моей записной книжки. Но еще более странно то, что их написал я, Эдуард Меллон, который только каких-нибудь 12 часов тому назад вышел из своей квартиры в встритым, не причувствуя, какие поразительные события принесет с собой этот день. Я еще раз перебираю в памяти происшествия: мою беседу с макардлом, первое тревожное письмо челленджера в таймсе, сумасшедшую железнодорожную поездку, приятный завтрак к катастрофу. И вот уже дошло теперь до того, что мы одни остались в живых на опустевшей планете. Участь наша так неотвратима, что эти строки, которые я пишу по профессиональной привычке,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 он нашел еще в живых амёбу, которую днем раньше положил под микроскоп. Поглядите вы только, повторял он взволнованно. Самерли, подойдите-ка сюда и убедитесь сами. Пожалуйста, Меллон, подтвердите мои слова. Маленькие велютиноцветы тельца посередине это диатомии. На них не стоит обращать внимания, так как это скорее растительные чем животные существа. Но справа вы видите несомненную амёбу, лениво ползущую по освещенному полю. вот этот верхний винт служит для установки. Вы можете отрегулировать резкость. Самирли последовал его указанию и согласился с ним. Я тоже поглядел в трубу и увидел крохотную тварь, похожую на стеклянного паучка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 не будет таким язвительным», – сказала его жена, и ласково положила руку на его черную гриву, свисавшую над микроскопом. Не все ли равно, жива ли амёбы или мертва? Нет, от этого зависит очень многое, ответил с ее супруг. Так давайте уже поговорим об этом, сказал с веселой улыбкой лорд Джон. В конце концов, об этом ли говорить?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 Из этого мы можем сделать далее то заключение, что и вне этой комнаты всякая другая амёба не умерла, как вы ошибочно предположили, а пережила катастроф. "Ну и в этом случае я не расположен раздразиться громовым ура", сказал лорд Джон. "Какое же значение имеет для нас этот факт? Он доказывает, что мир не умер, как мы предполагали и что в нём продолжается животная жизнь. Если бы вы обладали научным воображением, то могли бы, исходя из одного этого факта, представить себе мир через несколько миллионов лет. А такой срок мгновение в чудовищном потоке времён, и тогда бы вы увидели мир снова наполненным животными и людьми, обязанными своим возникновением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 Ну, это, разумеется, само собой многоуважаемый. Подумайте обо всех тех миллионах, а может быть, и миллиардах лет, когда не земля вращалась в мировом пространстве, или если даже не вовсе не то всё же без малейших следов человеческого рода, без мысли о нём. Подумайте обо всех этих неисчислимых эрах, заливаемых дождями,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 не приходилось мне любоваться более ярким звёздным сиянием. Возможно, что на свет влияют изменения в эфире. В Брайтоне губительный костёр продолжает пылать, а в западной части неба на большом отдалении видно багровое пятно, указывающее, что пожар охватил Арундэл или Чичерстер, а, может быть, и Портсмут. Я сижу рассуждаю сам с собою и по временам делаю заметки. Кроткая меланхолия разлетал в воздухе. Неужели всему настал конец? Молодости, красоте, отваги, и любви? Озаренная звездами земля, похожа на сонное царство, полное сладостного покоя. Кто мог бы поверить, что эта земля, ужаснейшая Голгофа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 Вспомните, например, англо-германскую конкуренцию или Персидский залив, которым так интересовался мой старый шеф. Кто бы мог подумать, что окончательное разрешение этих проблем последует в такой форме. Опять мы погрузились в глубокое молчание. Мне кажется, каждый из нас думает о близких, опередивших нас сейчас. Миссис Челленджер тихо плачет.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 Издатель Бамунд распростёрт, наверное, на своём турецком красно-синем ковре, украшающем его святилище. А мои коллеги в репортерской комнате, Мавдона, Мирей Бонд. они, вероятно, умерли в разгаре работы. В руках у них записные книжки, полные живых впечатлений и сенсационных известий. Я представляю себе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 Знаменитый врач отказался признать его совершенно безнадёжным. Так, вероятно, начал маг. Затем следовал Бонд. Он немало гордился своим писательским дарованием. Тема пришлась бы ему по вкусу. Когда я стоял в маленькой галерее под куполом Святого Павла и смотрел вниз на густые толпы отчаявшихся людей, валявшихся в тот последний миг в пыли, до слуха моего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 Господи, на ну какой вздор я пишу. Очевидно, это только стремление не чувствовать утомительной скуки. Миссис Сёренджер ушла в гардеробную и крепко спит. По словам профессора. Сам он сидит за столом, делает заметки и исправляется в книгах, словно ему предстоит еще годы мирной работы. Пишет скрипучим пером и как будто этим громким скрипом хочет выразить свое презрение всем тем, кто не согласен с его мнением.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 Его огромное тело откинулось назад, мощные волосатые руки сложены на животе, а голова так запрокинулась, что над воротником я вижу только часть взлохмаченной густой бороды. Он храпит так, что весь трясется, а Самерли высоким тенором вторит низкому басу Челленджера. Лорд Джон тоже заснул. Его длинная фигура скорчилась наискосок в соломенном кресле. Первые холодные лучи рассвета проскальзывает в комнату. Здесь и снаружи всё серо и печально. Я подстерегаю восход солнца. Этот страшный солнечный восход, который наполнит своим сиянием вымерший мир. Род человеческий исчез, вымер в один день. Но планеты продолжают кружиться, шепчутся ветры, и природа живёт своей жизнью погидаем его бы. И вскоре не сохранится никаких следов пребывания на земле тех созданий, которые считали себя венцом творения. Внизу во дворе лежит раскинувшись осьминог. Его лицо мерцает в сумеречном свете белым пятном, и похолодевшая рука его все еще держит резиновый шланг. Характер всего человеческого рода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 то ни одной подробности я не могу упустить. Удушливое ощущение в горле заставило меня взглянуть на баллоны с кислородом, и то, что я увидел, было ужасно. Еще немного, и нашей жизни настанет конец. За ночь челленджер перенес резиновый шланг с третьего на четвертый цилиндр, но и этот был уже, по-видимому, пуст. Мучительное чувство угнетения охватило меня. Я подошёл к сосудам, отвинтил шланг и прикрепил его к окончанию последнего цилиндра. Я испытывал угрызения совести, делая это, потому что думал о том, как спокойно все скончались бы во сне, если бы я совладал с собой. В следующий миг эта мысль оставила меня, когда я услышал крик миссис Челленджер из гардеробной. Джордж, Джордж! Я задыхаюсь.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 Эр, профессор, каковы наши виды на будущее? Челленджер созерцал широкие покровы тумана, одевшего пейзаж. Там и сям из облачного моря поднимались лесистые холмы, подобные коническим островам. "Точно в саван облачилась природа", сказала миссис Челенджер, вышедши в комнату в домашнем платье. "Это напоминает мне твою песенку, Джордж, Старина отзвонит, новизна зазвонит. Пророческая песня. Но, бедные дорогие друзья, вы ведь дрожите. Я всю ночь пролежала в тепле под одеялом, а вы же мерзли в креслах. И сейчас вы согреетесь. Она вышла, смелая маленькая женщина, и вскоре мы услышали гудение котелка. Через несколько минут Она внесла на подносе пять чашек с дымящимся какао. "Пейте", сказала она. "И сейчас вы почувствуете себя лучше". Мы начали пить. Самерли попросил разрешения закурить трубку, а мы взялись за сигареты. Я думал, что курение успокоит наши нервы, но мы совершили оплошность, потому что воздух в запертом помещении стал невыносимо душным. Черенжеру пришлось открыть отдушину.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 что всем нам приходится оставить что-то незавершенное в этой жизни. Как обстоит, например, дело у вас, мой юный друг? Я как раз работал над томом стихов, ответил я. По крайней мере, мир будет от них спасен, — заметил лорд. В каждом деле есть хорошая страна, нужно только уметь ее находить. А вы, спросил я,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 Это чистый, солнечный, умытый ветром ландшафт. Миссис Мистер в тоске простёрлы к нему руки. Мы придвинули кресло к окну и уселись перед ним полукругом. Воздух становился чрезвычайно спёртым. Тени смерти уже снова подкрадывались к нам, к последним людям на земле. Казалось, незримый занавес опускается вокруг нас со всех сторон. Этого цилиндра ненадолго хватит, сказал лорд Джон тяжело дыша. Количество кислорода не во всех цилиндрах одно и то же, сказал Челленджер. Оно зависит от давления при наполнении и от способа затвора. Мне тоже кажется, что этот баллон был с каким-то изъяном. «Стал быть, у нас украдены последние часы нашей жизни, заметил с горечью Самерли. Характерный финал для подлого века, в которой мы живем. Теперь челленджер вам представляется удобный случай наблюдать субъективные явления физического распада. Садись на этот табурет у моих ног и дай мне руку, сказал челленджер своей жене. мне кажется, друзья мои, что дальнейшее пребывание в этом невыносимом воздухе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 Мы всегда были при этом добрыми друзьями и в душе чувствовали друг другу величайшее уважение. Прощайте. Прощайте, мой мальчик, сказал мне лорд Джон. Окна заклеены, и вам их не удастся открыть. Челлиджер нагнулся, приподнял свою жену и крепко прижал ее к груди, она обхватила его шею руками.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 Чистый свежий воздух, сильным и бесконечно сладостным дуновением обдал наши разгоряченные лица. Я не знаю, как долго мы сидели, Обомлев от изумления. Потом, как сквозь сон, я услышал голос Челленджера. "Мы опять вернулись в нормальную среду", воскликнул он. Мир ускользнул от ядовитого потока, но мы Одни пережили весь человеческий род.